Глава 33. После шума дворцовых торжеств и тяжелого камня империи, неделя, проведенная в садах Элизиума, казалась сном наяву. Это был не просто другой мир, а место, где сама природа дышала магией, тихой и древней. Наш домик стоял на опушке леса, на берегу кристально чистого озера. Он был маленьким, уютным, сложенным из светлого дерева и живого камня который на рассвете отливал розовым, а на закате — теплым медом. Никакой роскоши, только необходимое. Большая кровать, грубый деревянный стол, камин и широкое крыльцо, с которого открывался вид на водную гладь и цветущие луга. Первый день мы просто молчали. Сидели на причале, болтали ногами в прохладной воде и смотрели, как дриады, не похожие на театральную Илларель, а более дикие, с кожей напоминающей кору березы играли в тени ив. Их смех звучал, как шелест листьев. Они стеснялись подходить близко, но иногда бросали нам в воду сверкающие, как аквамарин, ягоды, которые таяли на языке, оставляя вкус прохлады и дикого меда. Утро второго дня началось со стука копыт о деревянные ступеньки. На пороге стоял кентавр, статный, с шерстью гнедого цвета и мудрыми спокойными глазами. Он принес корзину хлеба, испеченного из зерна, который, как он пояснил, поет на ветру, и кувшин молока, сладкого и густого. «Новобрачным полагается сила земли и мир неба», сказал он низким мелодичным голосом и удалился, не дожидаясь благодарности. Его поступь была бесшумной по мягкому мху. Мы гуляли, бесцельно, без маршрутов и задач. Ричард, обычно такой собранный, здесь позволял себе расслабиться. Он снял сапоги, и шёл босиком по влажному мху, удивляясь его мягкости. Он, наследник огненных ущелий, с наслаждением погружал руки в холодные струи ручья. Однажды он нашёл гнездо светлячков-долгожителей, существ размером с ладонь, чье сияние меняло цвет в зависимости от их настроения. Мы сидели рядом, и они садились нам на плечи, озаряя все вокруг мягким, переливающимся светом. А Ричард тихо смеялся, наблюдая, как один из них, ярко-синий, устроился у меня на макушке. Мы плавали в озере ночью, когда вода светилась изнутри благодаря микроскопическим созданиям. Ричард плавал с мощной грациозной силой, а я, более неуклюжая, просто лежала на спине, глядя на две луны, одну серебряную, другую с легкой лиловой дымкой и на совершенно незнакомое созвездия. Он подплывал, обнимал меня за талию, и мы просто держались на воде в полной тишине нарушаемой лишь плеском и нашим дыханием. Здесь, вдали от всего, мы разговаривали. Ни о политике, ни о долгах, ни о будущем. Ричард рассказывал, как в детстве, превратившись в дракончика, пытался украсть блестящий шар у храмового стража Грифона и едва не лишился хвоста. Я, в свою очередь, поведала о своем самом большом подвиге на Земле. Как в 20 лет я одна перетащила на пятый этаж без лифта новую стиральную машину, потому что не было денег нагрузчиков. Он слушал, широко раскрыв глаза, и это обыденное, глупое земное упрямство, кажется, поразило его больше, чем любая магическая битва. Мы учились читать друг друга без слов. Потому как Ричард прищуривался, я понимала, что он что-то почуял. Может, приближение единорога, пасущегося дальше в лесу. Потому как я замирала, глядя на какой-нибудь невиданный цветок, он понимал, что мне хочется его потрогать, но я стесняюсь сорвать. И тогда он сам осторожно срывал его и вплетал мне в волосы. К концу недели мы уже знали ритмы друг друга. Я знала, что он просыпается с первым лучом солнца и выходит на крыльцо, чтобы вдохнуть утренний воздух. Он знал, что я люблю пить чай, привезенный с земли, чудом сохраненный в моих вещах, в полной тишине, и не нарушал ее. Мы молча готовили вместе простую еду на костре. И его неуклюжие попытки почистить картошку... Существо, обычно приказывающее поварам, вызывали у меня приступы смеха. В последнюю ночь мы снова лежали на причале, глядя на звезды. Его рука лежала под моей головой. «Жаль, что нельзя остаться здесь навсегда», — прошептала я, и это была первая за неделю грустная мысль. «Мы возьмем этот мир с собой», — ответил Ричард, целуя меня в висок. «Этот покой, эти тихие дни, это знание. Оно теперь часть нас» и оно никуда не денется. На следующее утро портал забрал нас обратно в Империю, к долгу, к трону, к сложной реальности. Но когда мы вступили в знакомые коридоры дворца, я поймала его взгляд. И в его глазах, и, надеюсь, в моих, была уже не тревога новизны, а глубокая, тихая уверенность. Мы провели неделю не в сказке. Мы заложили фундамент из мха, из света светлячков, из доверительных разговоров в сумерках, и из молчаливого понимания. И этот фундамент казался прочнее любого гранита.